Глава вторая Стук, и Дюлец сразу почуял неладное. Просители обычно чуть не скребли ногтями дверь, будто извиняясь за непрошенный визит. А тут несколько частых и сильных ударов. Кто-то совершенно уверен, что не придется отвечать за вмятины, оставленные серебряной тростью на дубовой филенке. подошел к окну на втором этаже, погасил свечу, слегка отодвинул штору и встал так, чтобы его не было видно с улицы. Время позднее, но в слабом свете уличного фонаря он различил двух мужчин в надвинутых на лоб широкополых шляпах. Ничего удивительного. Его посетители вовсе не стараются придать публичность своим визитам. А чуть подальше... На подъеме к хитрому переулку еще двое. Очевидно, им приказано держаться на расстоянии. Воротники подняты, какая-никакая защита от мелкого дождя. Под плащами угадывается форменная одежда, а за полхимским шлюзом по другую сторону пролива освещенные окна и уличные фонари города между мостами в пелене дождя. Каждый вечер тысячеглазое чудище поглядывает на него то равнодушно, то со скрытой угрозой. Когда-нибудь этот город заметит могилу, которую сам себе выкопал и обреченно пожмет плечами. Дюлиц мгновенно понял, в чем дело. Он ждал этого визита. Втайне надеялся, что он не состоится, но ждал. И теперь... Поставленный перед фактом не мог уже в который раз пожалеть о поступке, который завел его в такой тупик. Наверное, у каждого бывают моменты, когда изменяет привычка к осторожности, когда человек сам кладет свою жизнь весы, где на одной чаше будущее, а на другой прошлое. впоследствии вспоминает свои поступки почти всегда одинаково. Как глупа. неосторожна молодость. Но он-то уже далеко не юноша. Конечно же, надо было отказаться от этого поручения, прислушаться к голосу разума. Эта девчонка, Анна стина кнап если бы не она, опасность не подобралась бы так близко к его дому. Тогда он считал повезло. Она появилась как раз вовремя, у нее были все необходимые навыки. чайшее счастливое совпадение. Что подвигло его? Может, сострадание. А может, мужской интерес. А к чему теперь упреки? От упреков никакой пользы. Опять колотят в дверь. Дюлит спустился по лестнице. В прихожей уже стоит Оттосон, не выспавшийся и все еще пьяный. Посмотрел на хозяина с немым вопросом. Прикажете разобраться с негодяями, и уже изготовился встретить незваных гостей. Но Дюлит с выразительным жестом показал «Отойди, я сам». И взялся за рукоятку, прекрасно понимая, что кости с минуты на минуту будут брошены, и от выпавшего числа зависит его жизнь. Изразцовую печь только что затопили. Дом не успел прогреться. И полицеймейстер Ульхольм не стал снимать перчатки. Оттасон поклонился и дрожащими руками протянул ему поднос с графином и бокалами для вина. Ульхольм покачал головой и приказал кивком «Поставь на стол». Дюллиц предложил гостям сесть. «Вы узнаете моего спутника?» Хозяин ответил не сразу. Зажег один от другого несколько канделябров и вгляделся. Господина Эдмона опережает его репутация. Юхан Эрик Эдман моложе полицейместера, самое малое лет на пятнадцать. Беспокойный, рыскающий взгляд, то и дело сморкается в носовой платок. Ульхельм пригубил вино и одобрительно кивнул. «Вот хорошо. Человек ваших занятий обязан быть хорошо информированным». Господин Эдман, простите за не особо изящное выражение, великий паук, паук в сети осведомителей и шпионов. Паук, да, но и грозно-рыкающий лев. Именно благодаря его неутомимым трудам предатель Армфельд был вынужден бежать из страны, поджав хвост. Дюлитс молча кивнул. Постарался, чтобы простой кивок выражал как можно больше восторженного поклонения редкостным талантам господина Эдмана. Господин Эдмон пользуется уважением даже и в менее заметных, скажем так, теневых кругах. За свою непримиримость, за изобретательность он может заставить преступника признаться в грехах, про которые тот сам давно забыл или даже вообще не знал. Эдмон странно зашипел. По-видимому, это шипение должно было означать смех, но определить трудно. Тут же зашелся в кашле и спрятал лицо в платок». Ульхальм с похожей на подобострастие осторожностью похлопал его по спине. Не помогло. К сожалению, у господина Эдмона нынче вечером серьезные затруднения с даром речи. Здоровье всегда было Ахиллесовой пятой. Легкий — его худший враг и лучший союзник недоброжелателей. А нынешняя гнилая осень вовсе лишила господина Эдмона возможности выражать свои мысли вербально. Будем надеяться, что временно... Но усердие его не пострадало нисколько. Потому-то он и не стал выжидать выздоровления, а любезно доверил мне говорить за него. Ульхельм старался держаться свободно и даже позволял себе шутить. Но в глазах его читался страх, который он с большим трудом пытался выдать за уважение. Дюлиц промолчал, словно побуждая полицейместера продолжать. Итак, как вы знаете, Эренстрем был приговорен к отсечению головы. Королевский суд располагал всеми доказательствами его вины, даже в избытке. Как вы думаете, почему? Исключительно благодаря стараниям господина Эдмона Эренстрем был помилован в последнюю секунду, когда топор палача едва не коснулся его шеи. Он заключен в Карлсонскую крепость. И знаете, как только он глянул на деревянную кушетку и сырые каменные стены, его проняло... Такая тоска по пуховым перинам и башмакам из позолоченной кожи, что он, как по мановению волшебной палочки, тут же выказал бурную готовность к сотрудничеству. Ольхельм поставил трость на пол и начал крутить большим и указательным пальцами, точно собирался просверлить в полу дырку. «Э — -э Вы же знаете, дюлитс, Уважаемый дипломат при царском дворе в Петербурге, весьма опытный, никогда не кладущий все яйца в одну корзину. Он прекрасно понимал, его пожизненное заключение через пару лет обернется почетом и орденами. Как только юный король достигнет совершеннолетия, от Ройтерхольма останется одно воспоминание — мокрое пятно на дворцовом паркете. Но иронстрем есть иронстрем. Дожидаться помилования и почести в таких условиях — это чересчур... и в обмен на кое-какие, видимо, очень важные для него удобства, он согласился пойти на уступки. Ну, конечно, не придавая заговорщиков больше, чем он посчитал необходимым. Глаза Эдмона злорадно блеснули, полицеймейстер подбирался к сути. И вот песенка, которую нам спел Эронстрём. «Осенью к вам в дверь постучал некий посредник, имя которого я называть пока не стану. «Щедро заплатил». «За что?» «Я вам скажу, за что». «За то, чтобы вы нашли способ переслать изменникам письмо Магдалены Руденшельд». «Замысел вот какой. Она должна составить список заговорщиков. Опасная история. Многие из них даже не подозревают о существовании друг друга. Прочитают и поймут их не так мало. Заговор обретет новую силу, а густовианская реставрация — новую надежду». Ульхельм долил вина из графина. От длинного монолога пересохло горло. Покосился на Эдмона. Тот отрицательно покачал головой. Выпил и задумался. Видно, пытался вспомнить, на каком именно месте оборвалась нить его рассуждений. Раздраженно почесал голову под париком. эдмонд прокашлялся... и начал ритмично притопывать ногой по полу, а руками показал, будто удерживает что-то, пытаясь сохранить равновесие. В конце концов, до Ульхальма дошел смысл этих жестов. Итак, Руденшольджу временно посадили к проституткам в предельный дом на Лангхольмане. Не успели, видеть ли, позолоченную решетку для более подходящего места. В нашем королевстве вы и сами заметили, неторопливость посчитается за добродетель. Предельный дом управляется спустя рукава, и вы сразу увидели свой шанс. То, что Рюденшольд находится именно там, дало вам возможность попытаться исполнить поручение. Мы допросили несколько пальтов и совершенно уверены, так и было дело. Впрочем, надзиратели в предельном доме сборище спившихся идиотов. Непонятно, каких свидетелей предпочесть. Кое-кто сохранил остатки разума и хитрости и соврал». А остальные настолько глупы и пьяны, что вряд ли смогут составить более или менее стройную картину того, что происходит у них под самым носом». Юхан Эдман с неожиданным проворством поднялся, сделал знак Ульхольму «Подождите» и передвинул канделябр на столе ближе к Дюлицу, чтобы лучше видеть его лицо, когда тот будет отвечать на вопрос, который собирается задать полицеймейстер. «Итак, список с именами заговорщиков. Где он, Дюлиц?» Настала очередь дюлиться. Он с притворным спокойствием протянул руку за бокалом и сделал несколько глотков. У него не было ответа на этот вопрос. Вкуса вина он не почувствовал. всё, что вы сказали, — совершеннейшая правда». Вся страна восхищается остротой вашего ума и проницательностью. У меня нет никаких оснований отнекиваться. Но беда вот в чем. Что-то пошло не так. Ульхльм и Эдман быстро обменялись взглядами. Эдман кивнул. «Продолжайте». «Я случайно нашел девицу». Думаю, она единственная во всей стране, кому известен тайный ход в предельный дом на Лонгхольмане. Когда-то сделали для отвода грунтовых вод и осушения фундамента туннеля, а потом забыли. Туннель такой тесный, что никому и в голову не придет, что через него может пролезть человек. Но девице удалось. Прошлым летом она сбежала. Я уговорил ее проделать этот путь еще раз и больше ничего про нее не слышал. «А почему вы считаете, что она выполнила задание?» Дюлиц помрачнел. Он и сам задавал себе этот вопрос. И не раз. Она дала слово. «Послушайте, я окружен лжецами с утра до ночи, месяц за месяцем, но ей я поверил. У нее было отчаянное положение, и я предложил ей единственный выход. На Лонгхольмене ее нет, в этом я уверен». А что касается списка, не знаю, существует ли он, но даже если существует, понятия не имею, где находится. Эдмонд подался вперед и пристально уставился на него. За много лет он научился улавливать малейший проблеск лжи в показаниях. Дюлиц спокойно встретил его взгляд. Ульхельм нервно побарабанил пальцами по столу. Ваши занятия, господин Дюлиц, не дают особых оснований для доверия. Дюлиц, не отводя взгляд от Эдмона, встал и перегнулся через стол. Если бы у меня был этот список, неужели вы думаете, что я уже не начал бы переговоры о цене? Представьте, не выше, чем взял бы с заказчика. Даже со скидкой снисходительность полицейского корпуса важнее. — Куда важнее? — он заставил себя улыбнуться. — И сами подумайте, если бы я уже выполнил свои обязательства и передал список заказчику, чье имя я даже не знаю, разве не заметил бы господин Эдман с его-то известной всей стране проницательностью некоторые Как бы сказать поточнее, некоторое шевеления в рядах густовианцев. Эдмон вновь откинулся на стуле. Углы рта сдвинулись в стороны в некоем подобии улыбки. Кивнул Ульхольму. Полицеймейстер вздохнул и поднялся. Отряхнул рукав от несуществующей пыли. — Ну хорошо, мы теряем время. Найдите девчонку, дюлис Она — ключ ко всей истории. Только она знает, где этот список. На сегодняшний день — важнейший документ шведского королевства. Это отнюдь не преувеличение. Я уже многое предпринял, но пока безрезультатно. Эдмон внезапно вытянул левую руку. Медленно и торжественно. Жест... достойный римского императора, решающего судьбу побежденного бойца на гладиаторской арене. Сложил правую руку на подобие тисков и сильно сжал большой палец. Ульхальм зевнул, прикрыв рот тыльной стороной ладони в так и не снятой перчатке. «Вы поняли, что хотел сказать гусподин Эдмон? Знаете ли, на что он намекает? А вот на что...» Ваше желание сотрудничать можно стимулировать, если немного повысить ставки. Наши тисочки для пальцев, конечно, чуть ли не с античных времен, но пока работают. Немного смазать петли — и как новые. Когда начинают хрустеть косточки, даже самые стойкие начинают петь свою арию мольтовивачи чуть ли не престо. Надо же поскорее избавиться от тяготящих душу тайн. А мы, в свою очередь, рады открутить винты. «Уж больно много шума. Но с вами. Уверяю, господин Эдмон даже не прикоснется к винтам. Только ради удовольствия послушать, как в далеком будущем на рубеже веков вы все еще вопите от боли».